Глава девятая На первый взгляд становище оборотней мало чем отличалось от становища кочевников людей. Было шумно, вокруг бегали босоногие дети, люди занимались повседневными делами. На первый взгляд. Уже на второе отличие бросались в глаза. Во-первых, волки. Много волков. Разной масти, размера и возраста – Они бродили между шатров, лежали в тени, спали, ели, следили за чужаками, и от их по-человечески умных глаз по спине Рисана бежали мурашки. Во-вторых, кроме лошадей в становище не было никакой иной живности. В-третьих, конь Рисана заржал и резко встал на дыбы, как совсем недавно в степи, но в этот раз в седле удержаться не удалось. Короткий полет и удар о землю в глазах потемнело, В себя Ресан пришел почти сразу, с трудом сел, оглянулся. Неподалеку заливались хохотом трое мальчишек, радостно хлопая себя по бедрам и показывая на него пальцами. Рядом с ними стоял волк-подросток с рыжими подпалинами на боках и смотрел на Ресана с выражением практически человеческой насмешки на морде. «Цел — Цел? — спросил юношу Вент. «Да — Да, — ответил тот с запинкой, — что произошло? «Один из щенков обернулся. Наши кони пугаются магии вольных. Я сам едва удержался в седле». «Чудесно!» — пробормотал Рисан, вставая. «Мало того, что мы тут на положении пленников, над нами еще и дети издеваются». Хромая, упала на бок, сильно ушибив правое колено. Юноша подошел к коню, который уже успокоился и теперь стоял, кося на него виноватым глазом. Протянул руку поправить покосившиеся сумки, но стоило коснуться — И те упали на землю, а все их содержимое вывалилось наружу. Ремни, а ведь Ресан прекрасно помнил, как затягивал их этим утром, оказались расстегнутыми. Щенки-оборотни за спиной захохотали еще громче, и в смехе их в этот раз отчетливо слышался вой. Ресан наклонился, начиная собирать вещи в сумке, и почти сразу ощутил чужое присутствие. Поднял голову, рядом стоял незнакомый вольный. «Не нужно», — сказал оборотень, указывая на вещи. «Мы сами соберем. Вас ждет вождь. Но...» «Не нужно», — повторил оборотень жестко. «Идите». Мелькнула мысль не подчиниться, и тут же исчезла. Даже если оборотни планировали их убить, торопить их с этим не следовало. Снаружи шатер вождя ничем не отличался от остальных шатров, по крайней мере, для глаз чужаков. Если бы не проводник, в качестве которого с ними отправили одного из смешливых мальчишек, они вряд ли определили бы, где этот шатер находится. По дороге Рисан размышлял о том, что именно придется рассказать главному оборотню. Мелькнула мысль, что оборотни могут вскрыть послание шамана и... Дед настойчиво предупреждал Рисана этого ни в коем случае не делать, а если получится так, что сделать это попытается кто-то другой, постараться отойти как можно дальше». Любопытных ждал неприятный сюрприз. Предупредить? Чтобы именно его оборотни назначили на роль любопытного? Ну уж нет. В шатре было сумрачно. Свет проникал только через приоткрытую тканевую дверь. Вождь оборотней, коренастый, наполовину седой мужчина, сидел, скрестив ноги на брошенной на землю циновке и просматривал какие-то свитки, перекладывая их из одной кучи в другую. Ему, похоже, света хватало не отводя глаз от свитков, махнул рукой, веля невольным гостям сесть на такую же циновку неподалеку. «Кто из вас должен был передать послание великому шаману?» «Я», — признался Ресан, понимая, что лгать смысла нет. «Вот как?» — оборотень наконец посмотрел ему в лицо и юноша невольно сглотнул. У большинства вольных глаза были разных оттенков карева, чаще более светлого, почти янтарного — Но у этого оборотня они плавились расплавленным золотом. «Расскажи мне о том, кто послал тебя», — велел оборотень, не отводя взгляд от Ресана. Ресан заговорил не сразу. Сперва он несколько мгновений, не отрываясь, смотрел оборотню в глаза. Потом вдруг сильно вздрогнул, вскинул руку, словно пытаясь закрыться от удара. Опустил, вновь содрогнулся. «Мой... мой дед... — Приемный дед! — выговорил с таким видом, словно каждое слово из него вытаскивали пыточными щипцами. — Имя, — велел Обертень. — Харидем Асока. — Продолжай, — приказал Обертень. — Я хочу услышать все, что ты знаешь об этом человеке. Ресан втянул воздух через сжатые зубы. Потом парня начала колотить крупная дрожь, лицо покраснело. «Не сопротивляйся», — с легким раздражением сказал Обротень. «Только себе хуже сделаешь». Исан дернулся потом еще раз сильнее. Из левой ноздри юноши потекла тонкая струйка крови. Обротень шагнул к Рисанову, опустился рядом, взял его лицо в ладони. «Расскажи мне все, что знаешь о Харидеме Асока», — сказал, четко проговаривая каждое слово. Убрал руки». Неловким дерганным движением юноша вытер кровь, но продолжал молчать. «Да расскажи ты ему!» — не выдержал вент, прежде лишь молча следивший за происходившим. Ошейник давил сильнее обычного, в голове билась мысль вмешаться, защитить, но здравый смысл пока был сильнее. Похоже, вожак оборотней оказался чтецом, редкая способность, не имевшая к магии никакого отношения. Впрочем, по мнению Венда, эта способность могла бы появляться еще реже. «Расскажи», — повторил воин, — «думаешь, где-то обрадуется, если ты здесь окочуришься?» Рисан недовольно дернул плечом, но действительно заговорил на этот раз нормальным голосом. Хридема Сока много лет был старшим шаманом племени Туров. Десять лет назад он перебрался в Киритград. Юноша говорил, а Вент думал об охоте, что издавна шла на чтецов. Ни один государь не откажется иметь в своей свете человека, не только безошибочно отличающего правду от лжи, но и способного вытянуть эту правду из любого упрямца. Говорили, живой чтец стоил своего веса в золоте. Говорили, даже император Тарун уже десять лет как не имел личного чтеца. Чужаки, знающие секрет вожака оборотней, живыми становище не покинут.